Глава 17 Вера. Лон проспал до полудня. Я смотрела на часы, тикающие у него над головой, молясь, чтобы он проснулся рано, и сразу позвонил, как он обещал, чтобы начались поиски Дэниела. Люди слушали Лона. Он обладал властью. Когда он открыл глаза, я, выпрямившись, сидела в кресле. Лон протянул ко мне руку и жестом велел подойти. Эта рука уничтожила меня прошлой ночью. Я почувствовала приступ тошноты. — Иди сюда, куколка, — позвал меня Лон, протирая глаза. — Иди и ложись рядом. — Лон, — я постаралась говорить, как можно вкратче. ты обещал, что поможешь мне найти сына. Я была очень терпеливой. — Конечно, красотка. Он зевнул но я не встаю с постели без завтрака и он подмигнул мне без секса я покачала головой нет твердо сказала я ты обещал он сел игривость уступила место гневу кто ты такая что позволяешь себя отдавать мне приказы у меня затряслись руки я я ты что в самом деле думаешь что мне есть дело до твоего сына поинтересовался он со зловещим смехом. — Ради бога, неужели ты не понимаешь, что его уже нет в живых? Прошло столько дней. Он взял бутылку шампанского с прикроватного столика и сделал глоток. У меня было такое ощущение, как будто я покинула свое тело и смотрю на разворачивающуюся в апартаментах сцену со стороны. Губы Лона шевелились, насмехались надо мной. А я все сидела на стуле, застывшая, и испуганная, впервые в жизни чувствуя себя абсолютно беспомощной. Лон встал с постели. Я отвела взгляд, чтобы не видеть его нагового тела. «А теперь, куколка, если ты понимаешь, что для тебя лучше...» — рявкнул он, делая шаг по направлению ко мне, — «то ты забудешь все эти глупости о том, чтобы найти сына, и ляжешь со мной в постель». «Боже мой, мне надо выбраться отсюда!» Я посмотрела на дверь. Пожалуй, я могла бы добежать до нее раньше, чем он меня схватит. Он не станет гнаться за мной по коридору голышом. Я могла бы спастись. «Куколка», — повторил он, оцепившись за край моего платья. Я вырвалась, ткань треснула, полоплатье повисло сбоку, открыв корсет. «Не называй меня куколкой!» Выкрикнула я и бросилась к двери. Я чувствовала, как его гневный взгляд прожигал огнем мою спину. Мне надо выбраться отсюда. Я споткнулась о ковер и потеряла туфлю. У меня не было времени, чтобы подобрать ее. Я повернула ручку, распахнула дверь и выбежала в коридор с такой скоростью, что сама удивилась. — Не смей уходить от меня, ты шлюха! — зарал он. — Вернись немедленно! Его голос эхом отозвался в коридоре. «Бежит ли он за мной?» Я не стала оборачиваться, чтобы проверить. «Беги, Вера, беги!» Я хорошо знала отель, все его закоулки, все машины и норы. Впереди был шкаф, в котором горничные хранили инвентарь. Там он точно не станет меня искать. Я открыла маленькую дверцу рядом с апартаментами Ренье и забилась в шкаф. Голос Лон смолк. В гулкой тишине слышался только стук моего сердца, колотившегося в груди. Солба скатилась капелька пота и побежала по щеке. И тут я услышала шаги снаружи. Я затаила дыхание. Спустя мгновение ручка повернулась. Я схватила швабру. Если это лон, то я его ударю. Дверь со скрипом распахнулась. В коридоре стояла Гвен и заглядывала в шкаф. «Господи!» — ахнула она. «Ты едва не довела меня до сердечного приступа, Вера Рэй!» «Никогда еще я не была так рада увидеть лицо подруги!» «Я начала плакать и уже не могла остановиться!» «Милая ты моя! Давай-ка выбирайся отсюда!» — прошептала Гвен. Она открыла ключом апартамент и Ренье, и мы поспешили войти внутрь. «Вера!» С ужасом произнесла Гвен, рассматривая мое разорванное платье, куда более модное, чем те, что я обычно носила, и залитые слезами щеки. ⁇ Что с тобой случилось? ⁇ Я совершила ужасную ошибку, придя сюда с ним. Ты горишь, Алоне! ⁇ Я закусила губу. Ты знаешь? Гвен кивнула и протянула мне белоснежный, отглаженный на собой платок, взяв его с серебряного подноса у кровати. «Ты же помнишь, как горничные сплетничают?» Я высморкалась. «Даже представить не могу, что ты обо мне думаешь, Гвен. Я думаю, что ты хорошая мать». Она поджала губы. «И ещё я думаю, что отель обязан вышвырнуть этого монстра вон за то, что он так обращается с женщинами». Я глубоко вдохнула. Лон Эдвардс пообещал мне помочь найти Даниэла, и я ему поверила. «Не мужик, а крыса, вот кто он!» — сердито сказала Гвен. — Сивизи он просто выгнал, когда узнал, что она ждет от него ребенка. Презренный тип! Я кивнула. — Я это понимала. Но я думала только о том, чтобы найти Дайнела. Дорогая, не вини себя. Ты сделала то, что должна была сделать. Я обреченно вздохнула. — У меня ничего не получилось. Гвен покачала головой. «Не надо так говорить. Ты сделала то, что должна была сделать», — с нажимом повторила она. Я присела на большую пышную кровать и положила голову на спинку в изголовье. «Посмотри на меня», — сказал я. «Пачку и комнату. Из-за меня тебе придется снова здесь убираться». «Ничего подобного», — парировала Гвен. «И потом, этот номер свободен сегодня вечером?» «Да и у Истеллы сегодня выходной, так что оставайся здесь сколько захочешь. Я попрошу Брюса принести тебе поесть. Ты просто кожа до кости». Я посмотрела на свои руки, бледные, худые, со свежим синяком, разливающимся на правом запястье. «Только если это не слишком хлопотно, — сказала я, — не хочу никого обременять. «Ни о чем не беспокойся, а теперь отдыхай». Ты в безопасности. Здесь он тебя не найдет. Представь на какое-то время, что ты гостья в отеле. Поспи. Я бы на твоем месте так и сделала, дорогая. Я посмотрела на кровать, такую роскошную и тёплую. Прошлой ночью я ни на секунду не сомкнула глаз. Да и как я могла спать, когда рядом со мной храпел настоящий монстр? Спасибо, Гвен. Я опустила тяжелую голову на подушку и прикрыла глаза. Только несколько минут, а потом я уйду. Уйду отсюда и найду моего сына. Стоило мне только закрыть глаза, как я сразу же увидела своего Дэниела. Когда я проснулась, было уже половина девятого. Как я могла так долго спать? Я быстро села, пригладила платье, Убегая из апартаментов Лона, я не взяла жакет. Потом подошла к зеркалу и долго смотрела на свое отражение. Мне было стыдно видеть полураздетую женщину. Но у меня не было времени на переживания. Я посмотрела на небо за окном. По нему бежали темные облака. Мне надо выбраться отсюда. Я осторожно вышла в коридор, стараясь передвигаться как можно тише, Куже ощущая скрип каждой половицы под моими ногами. За каждым поворотом я боялась встретить Лона. Может, он до сих пор ищет меня? Я дошла до лифта, нажала кнопку вызова, и я молилась о том, чтобы он пришел быстрее. Из коридора донеслись тяжелые шаги, и мое сердце бешено застучало. Но спустя несколько мгновений мимо меня прошла пожилая пара. Мужчина вежливо коснулся пальцами края шляпы. Я с облегчением кивнула ему. Когда двери лифта открылись, я шмыгнула в кабину и не дышала до тех пор, пока они снова не закрылись. Пока я в безопасности. Лифт доставил меня в вестибюль. Я опустила голову, стараясь держаться как можно незаметнее. Когда я все-таки подняла глаза, то увидела мужчину, показавшегося мне знакомым. Сначала я не могла вспомнить, кто он, настолько он не соответствовал окружающей обстановке. Потом я сообразила, что это мистер Иванов, каменщик. Он держал в руках железный лапчатый лом и, как мне показалось, возился с камином в вестибюле. Он кивнул мне, но я даже не остановилась. Я ведь слышала, как он обошелся со своей женой. Да, он был добр к Дэниелу, но мне не хотелось общаться с человеком, который мог поднять руку на свою жену. Я смотрела прямо перед собой. Как раз в ту минуту, когда я проходила через двойные двери, выходящие на улицу, я услышала, как меня окликает какой-то мужчина. «Подождите!» Я оглянулась и увидела помощника Лона, который бежал к дверям, размахивая руками. «Немедленно вернитесь, мисс Рэй!» — крикнул он. «Вы не можете вот так взять и сбежать! Мистер Эдвардс истратил целое состояние на ваш гардероб!» Я не обратила внимания на его крики, выскочила из отеля и бросилась бежать по улице. Сердце мое колотилось, как сумасшедшее. Через четыре квартала я свернула в проулок и, задыхаясь, прислонилась к стене, спрятавшись за сложенными досками. Мимо меня пробежала крыса с загнутым хвостом и скрылась в темноте. Господи, куда же мне теперь идти? Вернуться к Кэролайн? Нет, я не могу. Так куда же? Темнело. Мне нужно было куда-то уйти с улицы. Становилось небезопасно. Подвыпившие мужчины потянулись из салонов. Я закрыла лицо руками. «Чарльз...» Сначала я прогнала эту мысль. Прошло слишком много лет. Я, вероятно, стала для него всего лишь далеким воспоминанием. Он ничего не знает о Дэниэле. И что он почувствует, когда выяснится, что я столько времени скрывала от него сына? Я покачала головой... «Когда-то Чарльз любил меня, и сейчас он мне не откажет, но узнает ли он меня в той женщине, которой я стала?» Я посмотрела на покрасневшие и потрескавшиеся руки, испорченные работой в отеле. Во мне не осталось ничего от девушки с сияющими глазами, которую он знал четыре года назад. Но, может быть, Чарльз увидит мою душу? Я вздохнула, оттолкнулась от стены и вышла из проулка. Потом махнула рукой проезжавшему грузовику с Бакалеей, и водитель остановился. «Вы, случайно, не поедете мимо Уиндермира?» Водитель, пожилой, добродушный мужчина, улыбнулся так, будто пожалел меня. «Нет», — сказал он. «Но я могу туда заехать. Я везу продукты на север, так что могу забросить вас по пути». Я посмотрела на переднее сиденье, заставленное коробками и ящиками. «Вам придется ехать сзади», — пояснил водитель. Я кивнула, обошла грузовик, забралась в кузов, отодвинула ящик, чтобы было побольше места. Автомобиль набирал скорость, а я нашла успокоение в мыслях о Чарльзе. Все, приехали!» — водитель затормозил перед въездом в Уиндермир. «Надеюсь, вы найдете то, что вы ищете, мисс!» Он отсалютовал мне, приложив пальцы к фуражке. «Я тоже на это надеюсь!» — ответила я. «И спасибо вам!» Редкие фонари слабо освещали пространство, а мои глаза устали. Наконец впереди показался дом Кенсингтонов. Я ускорила шаг, миновала ворота, прошла мимо фонтана. Я посмотрела на особняк, вспоминая тот день, когда Чарльз привез меня сюда. Он гордился мной. Он любил меня. Как бы все обернулось, если бы я осталась и пропустила мимо ушей предупреждение Джозефины. Дэниел мог бы... Я вздрогнула, услышав шорох над головой. Эта птица летела к озеру. Я отбросила страхи и продолжала идти к дому. Прошла мимо вазонов у крыльца. В них красовались недавно посаженные фиалки. Я тихонько постучала в дверь и замерла в ожидании. Потом постучала еще раз громче и услышала приближающиеся шаги. Дверь распахнулась. На пороге стоял Чарльз. Точно такой, каким я его помнила. Та же теплая улыбка, те же добрые глаза. «Вера!» — воскликнул он, изумленно глядя на меня. «Я... я... Джозефина сказала, что ты...» «Здравствуй, Чарльз!» — негромко ответила я, подняла руку и коснулась его щеки. «Я так по тебе скучала!» Я пожалела, что не причесалась и не одолжила у Гвен помаду. Но то, как я выглядела, не имело никакого значения. «Имело значение только Дэниел. Чарльз», — продолжала я, — «прости меня за то, что я вот так явилась к тебе, зато... Нет!» Он тепло улыбнулся мне. «Прошу тебя, не извиняйся. Я могу тебе помочь?» Он посмотрел на мою левую ногу, на которой не было туфли. Через дырки на чулке высовывались пальцы. «С тобой случилась беда». «Да?» Мне были ненавистны нотки отчаяния в моем голосе, но я не могла их скрыть. «Я понимаю, что это прозвучит ужасно. Мне давно следовало сказать тебе...» За спиной Чарльза раздались женские голоса, и через несколько мгновений рядом с ним уже стояли две женщины — Джозефина и незнакомая мне блондинка. Она взяла Чарльза под руку. На ее левой руке сверкнуло кольцо с бриллиантом. «Чарли, милый, кто это?» Я отступила назад. «Вернулась, значит», — бросила Джозефина. «Я знала, что так и будет». Она обернулась к брату. «Милость-то не просит». «Джозефина, прекрати!» — крикнул Чарльз. «Вера здесь, потому что ей нужна помощь». Он снова посмотрел на меня, его глаза расширились. «Что случилось, Вера?» «Она придумает что угодно, лишь бы получить то, что ей нужно», — не унималась Джозефина. А нужны ей твои деньги. Я покачала головой. Нет, пожалуйста, не надо так. Я здесь, потому что произошло нечто ужасное, мой маленький сын пропал. Чарльз открыл рот. Джозефина подняла руку. Не слушай ее, она тебя не стоит. Вчера вечером мама видела ее в отеле под руку с Лоном Эдвардсом. Лон пользовался плохой репутацией, и я не могла отрицать, что была с ним. Да! — прошептала я. — Но разговор окончен, мисс Рей, заявила Джозефина и попыталась закрыть дверь, но Чарльз отстранил ее. — Хватит, Джозефина! — ревкнул он. Повернувшись к другой женщине, Чарльз сочувственно улыбнулся. — Элейн, прости меня, но я бы хотел поговорить с мисс Рей наедине. Блондинка отпрянула назад, словно ее ударили. — Что ж, если ты должен... Но не задерживайся, дорогой, ты опоздаешь на ужин. Чарльз вышел на крыльцо и указал на каменную скамью слева. «Не хочешь присесть?» Я кивнула, и он сел рядом со мной. Его руки нервно вздрогнули, когда он встретился со мной взглядом. «Бог мой, Вера, я не думал, что когда-нибудь снова увижу тебя. Я отвернулась. Мне невыносимо было смотреть в глаза, которые я любила. До сих пор любила. Ты знаешь, что разбило мне сердце признался Чарльз, поглядев на дом, потом снова на меня. Я хотел прожить с тобой всю жизнь. От этих слов у меня защемило в груди. Ох, Чарльз. Я повернулась к нему. Я не должна была тогда уходить от тебя. Но ты поверишь мне, если я скажу, что ушла, потому что любила тебя? Его глаза сузились. Я не понимаю. Жозефина сказала мне, что твои родители лишат тебя семейного состояния», — продолжал я. Чарльз покачал головой. «Ну и что?» Он вздохнул и закрыл лицо руками. «Неужели ты так плохо знала меня, что могла подумать, будто я предпочту любви деньги?» «Нет, нет», — пробормотал я. «Я не хотела быть причиной твоей несостоятельности». Я замолчала обводя взглядом обширную территорию, и мои глаза остановились на фонтане. Все это... Чарльз смотрел прямо перед собой. Я бы предпочел, чтобы ты позволила мне самому принимать решение. Я положила ему руку на локоть, но он напрягся и отстранился от меня. Теперь я женат, Вера, сказал Чарльз. Мою жену зовут Элейн. Она хорошая женщина. «Мы ждем первенца». Это только что выяснилось. Слова эхом отозвались в ночи, напугав меня. «Да!» — я встала. «Да, разумеется!» Я поступила ужасно глупо, что пришла сюда. Чарльз тоже встал. «Подожди, Вер, тебе угрожает опасность! Если тебе нужно где-то переждать, то Грета приготовит для тебя комнату!» Я покачала головой. «Нет!» «Что подумает Элейн?» Чарльз только что создал семью, настоящую семью с подходящей женой. Как я могу сейчас сказать ему о Дэниеле? Мое пребывание в этом доме доставит тебе одни неприятности, — сказала я. Все будет хорошо. Ты уверена? Я видела в его глазах любовь и желание. Он притягивал меня, словно магнит. Больше всего на свете мне хотелось найти утешение в его объятиях, рассказать о нашем сыне. И чтобы Чарльз помог мне его найти. Я открыла было рот, но тут отворилась дверь. На крыльцо вышла Элейн со сложенными на груди руками. Ее лицо выражало явное нетерпение. — Чарльз, дорогой, ужин уже подали. Твой суп остынет. — Прощай, Чарльз. Я начала спускаться по ступенькам на дорожку, засыпанную гравием. — Вера, подожди, я... Прощай. Повторила я, исчезая в темноте. Я обернулась только раз и с боли в сердце увидела, как Элейн по-хозяйски берет Чарльза под руку. Он поцеловал её в щёку и повёл в дом. Рукавом я вытерла слезы. Над головой сияла луна, молчаливая свидетельница моего горя. Куда мне теперь идти? Что делать? Я спотыкаясь, побрела по тротуару, глядя на озеро. Стрекотали кузнечики. Тихие волны накатывались на болотистый берег. Я вспомнила, что Чарльз рассказывал мне о кувшинках, о том, какие они особенные, как будто не из этого мира. Мне захотелось увидеть их снова, посмотреть, как они покачиваются на воде в лунном свете. Даниэлу они бы понравились. Он был бы таким же нежным, как Чарльз в детстве, когда он опускал руку в воду и легко касался их лепестков. Он бы оценил их красоту, как и его отец. С камнем на сердце я направилась к озеру,